Прежде чем вы начнете слушать новую историю из коллекции Невероятного, необходимо сделать небольшое отступление для того, чтобы вы лучше понимали события, которые будут описываться дальше. Начать нужно с того, что сегодняшнюю историю я не услышал от первоисточника, мне не рассказал ее очевидец. Эту историю я в буквальном смысле увидел глазами главного героя. Пережил все, что пережил он. Почувствовал все, что чувствовал он. Это было удивительно, пугающе и, конечно же, любопытно. Думаю, вам интересно, как я смог влезть в шкуру другого человека, увидеть его воспоминания, почувствовать его страхи и радости. Поверьте мне, это все гораздо прозаичнее, чем вам кажется — В наше время давно существует такое понятие, как эмоциональная память. Память о первой влюбленности, страшном моменте из детства, горечи утраты. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Итак. Однажды один ученый, если я не ошибаюсь, Клаус Вингер т о к сумел вытащить из человеческого мозга ту самую частичку эмоциональной памяти. И если быть точным, он смог извлечь из своего коллеги память о том, как там и в детстве купили собаку. Тот радостный момент, когда профессор, еще будучи ребенком, вошел в комнату и увидел щенка. После эксперимента коллега Клауса не помнил, как первый раз увидел своего верного пса. Зато перед ним на столе стояла пробирка с синей мутноватой жидкостью. где в непонятных разводах можно было разглядеть, как маленький мальчик обнимает щенка. Любой другой, кто выпил бы эту жидкость, своими глазами и своими рецепторами, своей душой и сердцем почувствовал бы радость от покупки питомца. Этот эксперимент был прорывным в области изучения мозга. Проводили все новые и более успешные эксперименты. Клаус Вингерток удостоился нескольких научных наград, Ученые смогли извлекать плохие воспоминания человека в обычную стеклянную пробирку, освобождая того от гнетущих мыслей перед сном. Но, как часто это бывает, научное открытие приобрело коммерческий характер. Финансовые к о л ы сразу увидели в данном открытии золотую жилу. Со временем по всему миру появились клиники свободной памяти. Так их прозвали. В них за определенную сумму из вашего мозга могли удалить любые воспоминания. Но в данной ситуации нас интересует не этот рынок, а другой, менее легальный. Со временем многие смекнули, что эмоции будут хорошо продаваться. Ведь многие люди никогда не испытывали чувство влюбленности, а кто-то никогда не сможет почувствовать, как это – держать на руках собственного ребенка. И тогда эмоциональные барыги по всему миру стали скупать и продавать эмоции. Любая многодетная мать, которая сводит концы с концами, с радостью продаст воспоминания о первом родившемся ребенке. Да и любая богатая девушка могла купить такое воспоминание, если доктора сказали ей, что она не может иметь детей. Вскоре эмоциональный рывок влился в азартные игры. Появились клубы, где люди за карточным столом играли на пробирке с памятью, неважно, на свою или купленную. И если ты проигрался, то ты мог уйти в соседнюю комнату, где специальным устройством из тебя извлекали новые воспоминания, и уже через пару минут ты уже снова садился за стол играть, ставя на кон желтую, синюю или красную пробирку, в зависимости от яркости эмоций. Но если ты проигрывался в беспамятство, то тебя вышвыривали на улицу, и ты полностью опустошенный шел в неизвестном направлении, неизвестно куда. Стены клуба, где играли на эмоции, было первое, что я увидел, выпив чужое воспоминание. Героя данной эмоциональной памяти звали Мартин Шмидт. На тот момент ему было 30 лет, и он был давно завязавшим игроком на эмоции. но сегодня его привела сюда не старая жажда азарта, а совершенно другое. Он переступил порог главного игрового зала, который был уже давно пуст, и подошел к уборщику, который мыл затоптанные полы. — Где он? — М? — Проигравшийся. — Мне позвонили и сказали, что здесь находится мужчина, который сегодня проигрался до полной потери памяти. У него был мой номер. — а а, -а! — вспомнил уборщик. — Этого бедолагу выкинули на задний двор. — Что? Мартин разозлился. — Я же сказал, что пусть он посидит у вас тут. — Я знаю, но хозяин клуба сказал выкинуть его. Я не думаю, что он далеко ушел. Сейчас он помнит только, как ходить и говорить. — Будь другом. Мартин огорченно вздохнул. — «Проводи меня на задний двор». Уборщик оставил швабру и направился к дальнему выходу. Несколько минут они шли по коридорам, по подсобным помещениям клуба, которые скрывали в себе несколько комнат с нелегальными жильцами, кухню от ресторана наверху и другие помещения не совсем законного характера. «С кем он играл?» «Бедолага нарвался на опытного игрока». Все уходили из-за стола почувствовать жареное, но не он. Так с кем? Его звали Владимир Кстовский. Говорят, в своей стране он оставил сотни людей без памяти. А потом, когда с ним перестали играть, стал путешествовать по странам, играя везде, оставляя за собой шлейф из пустых людей. С ним всегда ездит переводчик. Кстовский скрывает свою личность, Зная, что сразу, как люди услышат его русский акцент, уйдут из-за стола. Так он и обманывает людей. Но ваш приятель, даже услышав его речь, продолжил играть. Он словно обезумел. Ох, может, надеялся на чудо? Нет, он просто идиот. Уборщик подошел к железной двери и открыл ее. За ней был переулок во всех его проявлениях — мусорные баки, пробегающая струя воды из канализации и тошнотворные запахи перегнившего мусора. У одного из баков сидел мужчина, тоже, как и Мартин, тридцати лет. Он непонимающе смотрел по сторонам и что-то бормотал себе под нос. «О, бедолага!» — произнес уборщик. «Если вам интересно...» Говорят, портовое начальство неплохо платит за таких зомби. Эй, он для меня как брат. Простить, просто я предложил. Мартин вышел в переулок и направился к своему другу. — Три созвездия. Он собрал три созвездия. Было слышно, как опустошенный бормочет себе под нос. — Три созвездия. «Эй!» — осторожно, начал Мартин. «Приятель, как ты?» «Три созвездия. Как можно собрать в картах три созвездия?» Мартин дотронулся до своего друга и тот резко отпрянул. «Ты кто такой?» Было видно, что мужчина не узнает своего друга. «Я... я твой друг. Меня зовут Мартин». Молодой человек делал паузы между словами. «Я пришел забрать тебя». «Мартин?» «Мартин...» «Да ты проигрался и поэтому». «Ну, конечно, я проигрался», — выкрикнул тот. «Как? Как он мог собрать три созвездия?» «Пойдем, я отведу тебя домой». «Ты сказал, что тебя зовут Мартин?» Манфред стал копаться в своих карманах, достал конверт и протянул ему. «Вот, на нем твое имя». Мартин взял конверт, на нем действительно знакомым почерком было написано «Другу Мартину». Он открыл конверт и достал сложенный вдвое листок, на нем было несколько строк. «Дорогой Мартин, если ты читаешь это, значит, я сижу перед тобой в полной пустоте». «Прости меня, друг. Мои намерения были чисты. Сегодня меня вела не только жажда азарта. Нет, ведь у вас скоро будет свадьба, я хотел сделать вам незабываемый подарок, но, кажется, как всегда, стал обузой. Прости. Снова меня прости». «Что там было написано?» «То, что ты тот еще придурок. Пойдем домой». Мартин наклонился, чтобы поднять своего товарища. После недолгих п р е п и р а н и й друг нашего героя согласился пройти с ним до дома. Они шли несколько часов. Манфред словно в первый раз разглядывал улицы и дома, удивляясь всему старому. Они зашли в дом и поднялись на четвертый этаж. Мартин постучал в квартиру номер 27. Дверь открыла милая девушка. Невысокая, с вьющимися светлыми волосами. Ее взгляд был озабочен. «Ну что, ты нашел его?» Спросила она. «Да, нашел». «И?» «Ну вот, смотри». Мартин пропустил своего друга вперед. Тот прошел в комнату, рассматривая все, как будто в первый раз. «Опять?» Девушка была в ярости. «Он опять проигрался!» «Лиза, успокойся!» Но Лиза не успокаивалась. «Как тут успокоиться? Он попадает в неприятность, а ты его постоянно выручаешь. Так не должно быть! Что это за друг такой?» «Чей друг?» Подал голос Манфред. «Ты пройди в комнату и ляг на диван!» Выкрикнула Лиза. «Я тебя видеть не хочу!» «Будь с ним вежливее!» Попросил Мартин. Он хотел сделать нам приятное. Вот, прочитай. Молодой человек протянул ей записку. Лиза бегло пробежала по строчкам. Это его не оправдывает. Сдай его в порт. Эй, почему вы все заладили про этот порт? Да потому что хоть там от него будет больше пользы, чем здесь. Он мой друг. И что ты намерен делать, м Я узнал, кто выиграл у него память. Я пойду ее выкупать. А если тот продал, будешь опять бегать в поисках по городу, собирая ее? «Он мой друг», — повторил Мартин. «В первую очередь он неудачник. Он уже потерял память о вашем знакомстве. И скажи-ка мне на милость, как ты будешь выкупать его память, м?» Мартин молчал, потом вздохнул. «Лиза». «О, нет». «Даже не думай!» Девушка мотала головой. «Деньги отложены на нашу свадьбу. Нам их мои и твои родители давали». «Лиза, послушай». «Что, Лиза, послушай? Ты каждый раз помогаешь ему, а он все лезет в это болото». «Он мой друг. Он мне как брат. Он столько раз меня выручал. Он помогал мне во всем, спасал от хулиганов в школе». «Когда у меня не было денег, он их где-то находил». «Где-то. Так же, как и всегда. Воровал или выигрывал». «Плевать. Он находил их для меня». Лиза вздохнула и сложила руки на груди. «Лиза, послушай. У нас будет свадьба, я обещаю. Но сейчас я должен помочь своему другу». «Я все понимаю». Потупив взгляд, отвечала она. «Просто мне так обидно. За тебя, за себя». «Все будет хорошо. Я обещаю. И если он еще раз вляпается в неприятности, я больше не буду ему помогать». «Конечно будешь», — обреченно не согласилась Лиза. Следующим утром Мартин вернулся в клуб и узнал у владельца, где мог остановиться Владимир Кстовский. Тот объяснил ему, что гость из далекой России снимает квартиру в центре города, на улице Вагнера, дом 32». Владелец клуба сказал, что тому следует поторопиться, так как Владимир намеревается отправиться в Берлин на Большие игры. Мартин успел застать знаменитого картежника на месте, хотя слуга уже укладывал его вещи. Владимир был высокий статный мужчина 50 лет. Одетый в солидный костюм, он разгуливал по квартире, наслаждаясь чашечкой чая. «Здравствуйте! Мартин!» «Вы сказали...» «Да, я по поводу вчерашней игры». «А что в ней было не так?» «Может, чая?» «Нет, спасибо, я не люблю чай». «Что ж...» «А я обожаю». «Ужасно соскучился по крепкому сладкому чаю, по черному. Я такой пил только у себя. Я к вам по поводу м а н ф р е д а а того бедолаги, которого я оставил без памяти». Честно признаюсь, мне был его очень жаль. Его отговаривали все, даже я. Но в моих отговорках он увидел слабость, а не искреннее волнение. Я хотел бы выкупить его память, если она, конечно, у вас. Его память у меня. Уф. У Мартина вырвался вдох облегчения. Но... Сэр, весь багаж уже упакован. В комнату вошел слуга. «Спасибо, г у с т о в я уже скоро спускаюсь». «Сэр», — тот замялся. «Понимаете, конец месяца». «Ах, ну да». Владимир подошел к небольшой шкатулке, которая стояла на столе посередине комнаты, и открыл ее. Там было много пробирок. Он достал одну. «Вот», — он протянул пробирку слуге. — Это твое тринадцатилетие. Все, целиком. Слуга взял пробирку и удивился. — Когда-то он проигрался мне подчистую. — Так о чем это мы? — Ах, да, память вчерашнего несчастного. К сожалению, память не продается. — Но как же так? Наш герой был удивлен. — Назовите цену. «Деньги, как вы могли заметить, не проблема для меня. А вот эмоции, живые, настоящие, для меня это редкость. Мой друг сейчас лежит в моей квартире и даже не узнает меня». я может, лучше надо было выбирать друзей?» — усмехнулся Владимир. «Может, мы сумеем договориться? Эмоции вашего друга очень интересны для меня». А вот деньги — нет. Но я могу предложить вам возможность выиграть их у меня. Сейчас? Нет, сейчас я тороплюсь. В Берлине будет проходить большая, как ее называют, эмоциональная игра. Я буду в ней участвовать. Вы б могли присоединиться. При себе нужно иметь 150 пробирок. «И там, если мы встретимся с вами за одним столом, я поставлю против вас эмоции вашего друга». «Где я возьму сто пятьдесят пробирок?» «Думаю, у вас была очень насыщенная жизнь». Русский постоянно улыбался. «Покопайтесь в памяти». «Кстати, как вас зовут еще раз? Мартин?» «Да». Владимир выронил смешок. «Ха-ха! А вы, Мартин, оказывается, многое не знаете о своем друге!» «Что это значит?» «Это вам и предстоит выяснить, если вы решите участвовать в турнире». Владимир удалился из квартиры. Внизу его уже ждала машина, которая увезла его в неизвестном направлении, а Мартин, спустившись вниз, направился домой. Завидев его из окна, на порог вышла Лиза. Она смотрела на Мартина вопросительно. «Есть хорошая новость». Мартин вытащил большой сверток из кармана своей куртки и протянул его девушке. «Ну, деньги на свадьбу у нас еще есть». «Это как понимать?» Удивилась она, и Мартин все ей рассказал. «И что ты решил делать?» Она уже знала о т в е т Лиза, игра начинается уже через несколько дней. То есть ты решил ехать? У меня нет другого выбора. То есть если ты там проиграешь, я останусь с деньгами, но без мужа и с этой пустоголовой болванкой, которая валяется у нас на диване? Ты же знаешь меня, я... Я знаю тебя, но тебе не может всю жизнь вести, ты ведь тоже терял свою память. Терял, но редко. Старо. 150 пробирок. Это ведь почти весь ты. Как же там другие играют? Там редко играют на свою память. Чаще всего там коллекционеры эмоций. Люди давно зажравшиеся. Ну и, конечно, отчаявшиеся, такие, как... Как ты? Ее голос то взрывался, то становился наполненным обреченностью. Я не в отчаянии. Я знаю, на что я способен. Он старался говорить увереннее, чтобы развеять страх Лизы. «Если ты не вернешься, я уеду с деньгами за границу и буду беспробудно пить!» «Я тебя тоже очень сильно люблю!» Они оба рассмеялись. На следующий день наш герой отправился в Центр извлечения памяти. Из своей головы он смог извлечь около 80 воспоминаний, которые могли бы цениться на рынке памяти. Другие пришлось покупать на все те же свадебные деньги. В итоге Мартин смог найти 150 пробирок. В своей голове он оставил три основные эмоции. Это любовь к своей девушке и будущей жене, память о том, зачем он едет на эти игры, и знакомство с Владимиром, как с очень опасным игроком. «Смотря на тебя, я никогда бы не смог подумать, что не смогу вспомнить день нашей встречи». или наш первый поцелуй», — произнес Мартин, стоя на вокзале. Так грустно улыбнулась. «Не переживай, милая, я все еще помню, что люблю тебя. Я все еще знаю, что ты моя единственная». Они стояли на перроне, ожидая поезда до Берлина. Мартин сжимал в руке чемодан, где аккуратно, однако одной были сложены воспоминания о его детстве, юности, о его родителях и первом подарке. почти вся его жизнь, из десяток других чужих эмоций. В чемодане лежало потрясение молодого человека, который застал свою девушку за изменой, а также пару рождений ребенка и даже несколько убийств. Поезд прибывал. «Пожалуйста, возвращайся!» В глазах Лизы появились намеки на слезы. «Никому и никогда не отдавай твою любовь ко мне!» «Никогда, поверь!» Пока поезд полностью не остановился, Мартин не выпускал Лизу из своих объятий, словно стараясь вернуть все то, что хранилось в пробирках. Снова вспомнить все, что он выкачал из себя, все эмоции, которые она рождала в нем раньше. Но вот уже раздался гудок, и Мартин впрыгнул в поезд». На протяжении всей поездки наш герой не выпускал чемодан из рук, боясь даже на минуту потерять того из виду, озираясь по сторонам, отсаживаясь от всех подальше. Путь до Берлина занял шесть часов, что сильно утомило Мартина, но, выйдя из вагона, он сразу направился по назначенному адресу туда, где проходили эмоциональные игры. Игры должны были начаться завтра, и проходили они в отеле «Зевс» в главном большом холле. Около здания стояло несколько десятков дорогих автомобилей, самих же игроков переваливало за несколько сотен. Как и предполагал Мартин, большинство из них были зажравшиеся коллекционеры, которые даже сами не несли свои пробирки с эмоциями, за них это делали слуги. Они сдавали в багаж, вносили эмоции в игровой фонд, записывали своего хозяина на игру и так далее. Были такие, как Мартин, без прислуги, тащившие свои вещи сами, чаще всего в поношенной одежде, полупустые глаза и все мысли только о большом куше. Мартин прошел через весь холл и подошел к небольшому окошку. «Вы хотите участвовать в соревнованиях?» — спросил его приемщик. «Да». «Вы знаете, что должны внести 150 пробирок?» «Конечно. Вот они». Мартин водрузил чемодан на стол и открыл его. «Здесь ровно 150». «Хм... Что ж... Я хотел бы вас настоятельно предупредить, что играть на собственные эмоции небезопасно». «Кто вам сказал, что я играю на свои?» — иронизировал Мартин. «Я просто должен был предупредить. Что ж...» Для безопасности ваши пробирки будут помещены в именной сейф и будут выданы вам во время игры. Игра начнется завтра, поэтому, я думаю, вам стоит отдохнуть. Вот вам ключ от 3055 номера. Приятного вечера и удачной игры. Спасибо. Мартин забрал ключ и направился к лифту. Эх, я так и думал, что вы будете участвовать. Это был Владимир. как всегда радушно улыбаясь слуга владимира нес его чемоданы безропотный тихий почти опустошенный здравствуйте поприветствовал мартин русского я должен участвовать только у меня вопрос а если вы проиграете раньше чем мы встретимся за одним столом проиграю Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха владимир громко рассмеялся Раскатисто так, что его смех охватил весь холл отеля и заставил обратить на себя внимание нескольких человек. О, -о, «О, что ж, если такое случится, то не беспокойтесь, я не внес эмоции вашего друга в банк. Если мы встретимся с вами за одним столом, я просто попрошу заменить их. Я рад, что у вас все продумано». «Надеюсь, мы встретимся с вами за одним столом. Думаю, ваши эмоции ничем не хуже эмоций вашего друга. А что вы имели в виду, когда сказали, что я многое не знаю о своем друге?» «О, как мило, что вы решили сохранить это в своей памяти. Что ж, чтобы это выяснить, вам придется меня обыграть. Ха-ха-ха!» Русский снова усмехнулся. После этих слов Владимир указал слуге рукой на окошко приема и удалился. Он очень устал, сейчас больше всего хотел отдохнуть, выспаться. Ему было интересно, что же может присниться, когда в его голове пять с половиной воспоминаний из жизни. Сон Мартина напоминал глубокую яму, темную, без света и образов, без звуков. Он не бродил по ней. Не кричал в ней. Он просто стоял или лежал, словно заживо погребенный в собственной голове. Но вот спустя н е о п р е е л е н о е время в яме послышался чужой голос, далекий как эхо. Он нарастал, приобретая более реальные очертания. «Гер Мартин, просыпайтесь!» Яма пропадала, и вот уже Мартин почувствовал под собой матрас – Почувствовал одеяло. Мартин открыл глаза и увидел гостиничный номер. Около двери стоял консьерж, он улыбался. — Гер, Мартин, доброе утро! — обратился мужчина к нашему герою. — Игра начинается через полтора часа. Сейчас я бы вам настоятельно рекомендовал спуститься вниз и позавтракать. — Спасибо! — ответил Мартин заспанным голосом. Я уже просыпаюсь. Консьерж удалился, а Мартин встал с кровати и стал приходить в себя. Холодная вода привела нашего героя в чувство, и уже спустя пятнадцать минут он спускался в холл. Ресторан при отеле, который кормил игроков, был в соседнем здании от игрового и от самого холла. Там было много народу, но мало кто с кем разговаривал. Все старались сидеть отдельно друг от друга, погрузившись в раздумьи об игре. Мартин взял овсяную кашу, кофе и тоже сел подальше от всех. Благо, размеры ресторанного зала это позволяли, но не успел он опустить ложку в еду, как к нему за стол подсел его недавний знакомый Владимир. «Хороший завтрак — залог удачного дня. И, если честно, я бы мог убить за блины». «Но вы, немцы, просто не понимаете, как кормить настоящего мужика!» «Доброе утро!» — сложным радушием произнес Мартин. «Готовы к игре?» «Даже не знаю!» «Я так волнуюсь!» Владимир замолчал, распылся л в улыбке и громко пронзительно рассмеялся. я Я всегда готов к игре!» «Скажите!» «Вы ведь знаете, кто я такой?» «Да, вы Владимир Кстовский, коллекционер чужих эмоциональных воспоминаний, игрок, который оставил в беспамятстве десятки людей». «Сотни!» «Не столь важно», — как можно незначительнее отмахнулся Мартин. «Вы тоже игрок, и я это вижу. Вас выдает ваше спокойствие». «Вы тоже играете хорошо, но я вас не помню. Наверное, потому что когда-то однажды вы решили завязать. Но вот интересно, почему?» «А вы очень наблюдательны». «Да, я завязал. Однажды я лишил воспоминаний одного человека. Я лишил его воспоминаний, а его семью оставил без кормильца. Он пришел в клуб и постоянно ставил свои пробирки». Я выигрывал партию за партией, а он каждые полчаса бегал в кабину, вытаскивая из своей головы все новые и новые воспоминания. И все это было бы забавно, пока в клуб не вошла его жена, худая, с емками на щеках, и ребенок, одетый непонятно во что. Они умоляли вернуть его память, но я просто собрался и у ш ё л оттуда. н о ч ь я не спал или даже две – Я хотел избавиться от этого гнетущего воспоминания, но не стал этого делать. Я собрал пробирки и вышел из дома. Я намеревался вернуть все. Направился к дому того бедолаги, но... Судьба — странная вещь. Я не посмотрел на дорогу, у меня сбил автомобиль. Падая на асфальт, я не чувствовал боли. Слышал только, как бьются пробирки в моем чемодане. Память была утеряна, но я все-таки пришел к их дому. Жена выгнала своего мужа, и тот, как зомби, стоял около их дома, не зная, кто он такой. Жена орала ему с окна, чтобы он убирался, но тот стоял, не зная, кто на него о р ё т и за что. Жена орала сквозь слезы. Когда она ушла, я подошел к несчастному и увел его. Я отвел его в доки и продал на корабль. Перед своим отплытием я заставил написать его письмо своей жене под мою диктовку. О том, что память он вернул, но снова продал ее, чтобы прокормить семью. На следующий день его корабль отплыл, и я больше никогда его не видел. Деньги и письмо я бросил в почтовый ящик, той несчастной. Вот. Дальше не помню. Данное в о с п о м и н а н и я я поклялся не стирать из своей головы, поэтому это единственное, что я могу рассказать о себе. Другие мои воспоминания вам придется выиграть. Вы интересный человек, Мартин. Сегодня собираетесь рисковать своей судьбой ради друга. Но печально в этом то, что ваша память будет моей. Но прежде чем ее забрать, я покажу вам то, что создать самое насыщенное эмоциональное воспоминание. И его я тоже заберу. Мартин отпил кофе. Увидим. — Сухо, — сказал он. Владимир оставил нашего героя и удалился. Мартин закончил завтракать и направился в зал, где должна была проходить игра. Зал был большой. Завешенные окна, несколько десятков игральных столов. Игроки потихоньку занимали свои места. Уже знакомый Мартину консьерж проводил его до стола. «Первые п я пробирок поднесут вам перед началом игры». Его голос был учтив. «Дальнейшие пробирки вы будете получать по необходимости. Время игры за столом — один час. После игроки меняются местами, и игра продолжается. И так, пока в зале не останется один игрок». «Я понял, спасибо». «Игра начнется через 10 минут. Может быть, напиток или сигарету?» «Нет, спасибо». Мартин сидел и ждал, когда начнется игра. Залп немного наполнялся игроками. До первого кона оставалось е г о пару минут. В голову Мартина лез целый ворох разных мыслей. Только сейчас он почувствовал волнение. Волнение сильное, с десятками вопросов «А что если?» «А что если Владимир обманет его и не выставит в игру воспоминания Манфрида?» «А что если?» «И так до бесконечности!» Но вот прозвучал звонок. Оповещение о начале игры, и Мартин сосредоточился на своих картах. Чтобы не мучить вас подробностями, я вскользь объясню вам правила игры. Как вы уже поняли, игра эта карточная и азартная. Называется она «Звездный одновселенный калейдоскоп». Некоторые называют ее просто «Звездочет». Правила игры достаточно просты, но в то же время сильно запутаны. Всем игрокам за столом выдается по 5 карт звездного неба. На картах могут быть изображены созвездия или кометы, могут быть нарисованы разнообразные в хаотичном порядке звезды или огромные, иногда не помещающиеся на карте планеты. Каждый игрок выкладывает на стол по одной карте заход. Так на столе формируется звездное небо. Данное звездное небо является собой предсказание о том, кто за столом заберет выигрыш. Каждый формирует его под себя, пытаясь своим расположением звезд изменить п р е д с к а з а н и е Соперниками нашего героя на первый кон стали два богатых сноба. Один отчаявшийся идиот, который даже карты правильно держать не умеет, и один мужчина, который просто решил развлечь себя таким способом. «Сеятель» — так в этой игре называют крупье — раздал карты, и игра началась. Первый кон был достаточно простым. Никто из соперников Мартина даже не умел правильно формировать Млечный Путь или же делать роковое предсказание из комет. Поэтому уже к концу первого часа в копилке Мартина было более д в у х пробирок. Начался второй час, и за столом снова были богачи, которые просто пытались себя развлечь. «Нет, нет, так не может быть!» — раздалось рядом за столом. «Как он это сделал?» Это был один из тех, кто ставил на кон пробирки со своей памятью. Один из тех, кто просто не умеет играть, и сейчас он в панике, ведь все, что он помнил, кроме самых маленьких мелочей, оказалось в руках одного из коллекционеров. «Нет! Я прошу вас! Верните мне пробирки! Я заплачу!» «Сэр, мне придется удалить вас!» Даже с проигравшими консьерж б ы учтив. «Вы проиграли!» «Нет! Он жульничал! Сетель с ним заодно!» «Сэр, я прошу вас!» Но тот не унимался. На некоторое время игру пришлось остановить. В зал вошли двое охранников и в несколько движений скрутили д е б а ш и р а Когда его уводили, он продолжал кричать, но уже в коридоре за закрытыми дверьми Почти не было слышно его криков, и игра продолжилась. Мартин ходил достаточно аккуратно. Он знал, что сейчас за его столом сидит профессионал. Краем глаза наш герой увидел, как его оппонент по игре еще в прошлом часе сумел обхитрить сразу двоих, перебив строящееся небо тремя кометами. Поэтому Мартин просто тянул время. Этот игрок уже смог выиграть у него больше, чем двадцать пробирок. Прошел еще один час, потом еще один. Мартин сидел за многими столами, играл со многими людьми, заносчивыми и самовлюбленными, уставшими от жизни и боящимися за свою жизнь, с людьми, которые ставили на кон сразу все, и с людьми, которые скидывали карты при малейшей угрозе. С некоторыми он попадал за один стол по несколько раз, других видел единожды. Многие вставали за стола тихо и с улыбкой благодарили за игру. Другие же кричали и пытались сорвать соревнования, когда проигрывали. Людей было много, но только одного игрока Мартин так и не смог увидеть за весь день игры. Это был Владимир. Первый день игры подошел к концу, и Мартин направился в ресторан, где подавали ужин для игроков. в в отлично играете, Мартин!» Произнес Владимир за спиной Мартина. «Вы? Где вы были? Я не видел вас в зале!» «А я вас прекрасно видел! И то, как вы разгромили того несчастного шотландца! И то, как вы тянули время с моим приятелем из Стокгольма! Кстати, за него можете не переживать, он уже вышел из игры!» «Где же вы сидели?» «Чаще всего у вас за спиной через несколько столов!» Владимир снова улыбнулся. «Вы скрываетесь от меня!» И снова раздался раскатистый смех Владимира. а а Ну, вы шутник, мой друг!» «Э, нет! Просто если мы сядем с вами за один стол, и вы сможете п а р о хорошей партии выиграть у меня воспоминания друга, то вы просто потеряете интерес к игре. «Потом потянете время, и в эту же ночь пропадете». «Нет, этого я не хочу. Я хочу, чтобы вы насладились игрой, мой друг». «А если я проиграю раньше, чем дойду до вас?» Мартин не понимал хода мыслей Владимира. «Это будет прискорбно», — ответил он спокойно, театрально изобразив печаль. «Ну, я видел воспоминания вашего друга». Я знаю, что вы за человек, и поэтому... Что поэтому? Мы увидимся с вами завтра. У вас, как у игрока высокой категории, есть только три сильных соперника. Себастьян Варфайт. Известный игрок. Человек, который лучше всех, и даже меня, умеет направлять Млечный Путь в свою сторону. Другой игрок настоящий гуру кометной игры. Перебивает ими любые предсказания. Вон он. Тот, тусатый, за столиком около окна. Ну и, конечно же, я. Зачем вы мне все это рассказываете? Ну, наверное, потому что ваши соперники знают о вас все. А вы о них ничего. Мартин, мне интересно, ваша память не меньше, чем вам память вашего друга. Но вы же уверены, что я проиграю. И «Я этого не говорил. Вы же сказали, что моя память станет вашей». «Такой исход событий никак не зависит от карточной игры». Мартин хотел еще кое-что спросить у таинственного русского, но тот удалился без предупреждения. Кормили в ресторане превосходно, и самое прекрасное было в еде то, что она была бесплатной. На выбор было несколько блюд и несколько вин, а также кофе, чай и многое другое. Закончив ужинать, Мартин поднялся к себе в номер. В голове крутился образ его знакомого из России. Что это был за человек, он не мог понять. Вел он себя дружелюбно, но при этом откровенно покушался на его память. Он помогает ему обойти других игроков, но тем самым ведет его в свои же лапы. Также Мартин так и не сумел увидеть стратегию игры Владимира, тот избегал его. Для Мартина Владимир оставался настолько же открытым человеком, насколько скрытным, и это настораживало, сбивало с толку. В номере Мартин без сил валился на кровать. Игра сильно выматывала, и поэтому всего в несколько секунд Мартин проваливался в темную яму. Снова была темная яма. Глубокое без звука и света. «Гер Мартин!» — голос консьержа. Голос был далеким, как и в прошлый раз, но сразу, как только он проник в сон, яма начала рассасываться, выкидывая Мартина на поверхность. Что-то тряхнуло его, а потом еще раз. «Гер Мартин, проснитесь!» Наш герой открыл глаза Потолок гостиничного номера, а чуть левее взволнованное лицо консьержа, который навис над Мартином. Он потряхивал его за плечо, надеясь так быстрее разбудить. «О, вы проснулись!» Его голос был взволнованным. «Вставайте! Игра начнется через десять минут. Вам нужно занять свое место, иначе звонок дадут без вас!» Мартин вскочил с кровати и стал собираться. В панической быстроте он искал свои штаны и рубашку. «Спасибо! Я уже спускаюсь! Черт!» «Хорошо! Постарайтесь успеть! Многие игроки уже заняли свои места! Как вы спуститесь, я провожу вас к вашему столу!» Консьерж вышел из номера. Мартин в спешке приводил себя в порядок. Через три минуты он уже стоял у лифта, а еще через две вбежал в игровой зал. Почти все уже сидели за столами. Сеятели готовили колоды». Консьерж с другой стороны зала указывал нашему герою на стол, и Мартин поспешил туда. «Удачи!» — тихо произнес тот. «Спасибо. Сегодня она мне понадобится. Как никогда!» Раздался звонок. «Господа!» — громко произнес консьерж. «Игра начинается. Просьба всех сосредоточиться!» Начались первые раздачи карт. И уже в начальный кон в руках Мартина оказалось две кометы. Первый стол был достаточно легким. Все игроки только начинали разминаться. Мартин потерял только несколько пробирок, да и то не своей памяти. Второй стол был сложнее. За ним был один агрессивный игрок, который вывел из игры троих и смог высосать много к о л п из Мартина. Это было невероятно. Он разбивал кометы кометами и смог получить свою раздачу две планеты. Нашего героя спас только звонок о смене столов. Такая игра заставила Мартина поволноваться. Игрок был просто сумасшедший. Он ставил по пять или даже по тридцать пробирок за один раз. И если в этом зале были еще такие же безбашенные игроки, как этот, то это могло очень плохо кончиться для Мартина. Люди редели. Уходили тихо, благородно приняв поражение, или же уходили крича и разбрасывая напоследок пару пробирок об стену, покрывая ругательствами обслугу. И вот за последний стол сели четыре игрока. Тот ненормальный, который чуть не опустошил Мартина за вторым столом. Себастьян Варфайт, про которого рассказывал Владимир. Сам Мартин. Ну и, конечно же, тот, из-за которого наш герой оказался здесь». Владимир. Владимир Кстовский. Таинственный и, как всегда, добродушно улыбчивый. В игровом зале остались четыре игрока, пару человек обслуги и десяток зрителей. Тех, кому было интересно, как закончится игра. «Я рад, что вы добрались до финала, Мартин. Я уже заменил пробирки, так что вы можете смело выигрывать их у меня. х а х а х а Владимир снова рассмеялся. Рассмеялись и другие. Сеятель раздал первые карты, и игра началась. Владимир был, как всегда, спокоен. Даже к нападкам того ненормального, даже когда тот ставил по пятьдесят пробирок. Мартин пытался стравливать игроков, тем самым теряя по минимум. Но уже к десятой раздаче его банк потерял сто тридцать пробирок. На один к о м в его копилку пришло воспоминание Манфрида, но уже в следующем он его потерял. Мартин был в отчаянии. Себастьян Варфайт был действительно талантливым игроком, который заставлял плясать Млечный Путь под себя, а ненормальный выкладывал по две планеты в ход. Просто невероятное везение. Но вот Мартин открыл свои новые карты. В его распоряжении оказалось три планеты — Большие с кольцами Он знал, что нужно делать И это была его единственная возможность Повернуть игру в другое русло Владимир выложил созвездие И ненормальный сделал так же Начался формироваться новый Млечный Путь Себастьян Варфайт выставил комету Мартин выложил планету Владимир продолжал сеять звезды А ненормальный выложил планету И поднял ставки до 40 пробирок Себастьян в а р ф е т продолжил размещал на карте созвездия. Мартин выложил еще одну планету. Владимир посмотрел на Мартина с волнением, догадываясь, что собирается сделать его оппонент. «Скажите, Мартин, разве это так необходимо?» — спросил он. «Для себя я не вижу другого выхода». Владимир улыбнулся и выложил на стол планету. Ненормальный не обратил внимания на ход соперника и тоже выставил планету. Когда на столе оказалось уже четыре планеты, Себастьян варфайт тоже почувствовал неладное, но выложил новый кусок звездного неба. Ход был за Мартином. — Вы точно этого хотите? — повторно спросил Владимир. — Да, так мои шансы будут хотя бы один к четырем. — Да он блефует! — выдал ненормальный. «Вы думаете, что он решит ускорить апокалипсис, столкновение пяти планет? Он это делает лишь потому, что хочет, чтобы мы скинулись ему проверками!» «Может, это и правда так, м?» — поинтересовался русский. «Я думаю, каждый бы из нас решил увеличить ваш банк, сбросив до пятидесяти колб». «Не ведитесь на его провокацию!» — выкрикнул ненормальный. «Да, я думаю, я бы тоже решил сделать это». — согласился Себастьян Варфайт. — И вернуть вам часть пробирок. Прошу покорно меня простить, но эти пробирки вы также выиграете у меня снова, поэтому... Мартин поднял карту и занес ее над столом. — Ты что, и вправду собираешься это сделать? — ненормально запаниковал. — Идиот! Ну вот на столу легла карта с пятой планетой, что означало столкновение планет... Неминуемый апокалипсис — действие, когда все игроки за столом должны сложить все пробирки в общий банк и надеяться на удачу в дополнительной колоде. Консьерж передал сеятелю дополнительную колоду. Другие ее называли колодой мертвых карт. Все карты в ней, кроме одной черного цвета, означающей, что игрок не пережил великий взрыв. Одна же карта голубого цвета — карта жизни». Игроки по очереди тянут карту, пока не выяснится, кто же выжил после апокалипсиса. «Что это за игра?» — ненормальный негодовал. «Разве джентльмены так поступают?» Владимир тянул первый, и в его руке оказалась черная карта. Потом резко и нервно вытянул карту ненормальный, и это тоже была черная карта. Себастьян Уарфа тянул третьим. Его тоже ждала неудача. Потом был Мартин, и снова черная. Круг повторился. После третьего круга, когда Мартин потянулся к колоде, Владимир усмехнулся. «Ха-ха! Чего смешного?» Ненормальный был раздражен. Владимир встал из-за стола, закурил и направился к выходу. «Эй, куда вы пошли? Господи, эти русские!» Мартин вытянул карту и перевернул ее, показывая всем живительный синий цвет карточной изнанки. «Черт! Черт!» Ненормальный ударил по столу. Все вышли из-за стола. Все, кроме Мартина. Он сидел, сжимая синюю карту, не веря в свое везение. Все немногочисленные зрители поаплодировали ему. Себастьян Варфайт подошел к нашему герою и похлопал его по плечу. — Вы очень рискованный человек, — сказал он. — И везучий. Удачи вам. И если вы решите продать эти воспоминания, я с удовольствием куплю их у вас. Я задумаюсь над этим. Когда зал опустел, Мартин вышел на улицу. Около входа в отель стоял Владимир, как всегда улыбаясь. Он поманил нашего героя рукой. «Я поздравляю вас с победой, мой друг!» — радушно произнес он. Было ощущение, что проигрыш его совсем не волнует. «Спасибо. Много адреналина было в ней. Вы молодец. Воспоминания вашего друга, думаю, уже пакуются. Смотрите, не п е р е п у т а й т е с другими. И, как всегда, раздался своим фирменным смехом. «Я постараюсь». «Ах, да! Я не был с вами до конца честен. Вот еще одна пробирка». Владимир достал из кармана своего пиджака красную, багрово-красную пробирку, до краев наполненную яркой эмоцией. «Что э т о о — Это в о с п о м и н а н и е влюбленности, с м е ш а н н о е с угрызением совести. — Что за бред? м а н ф р е д не был влюблен. — Так может, ваш друг вам чего-то не договаривают? — Владимир улыбнулся. — Плевать, я не стану копаться в чужих воспоминаниях. — А если я скажу, что эти воспоминания связаны с вами? — Мартин невольно о г л я д е л с я в пробирку. Владимир, улыбаясь, протянул пробирку нашему герою. «Мартин, поверьте мне, в данной ситуации я вам больше, чем друг, чем тот, ради кого вы жертвовали своей памятью». Мартин колебался, но Владимир сумел надавить на его любопытство. В колбе виднелись неясные силуэты, как один молодой человек обнимает девушку, но их было не разобрать. «Мы всегда можем вытащить из вас это воспоминание», — добавил Владимир аргументом. Мартин взял пробирку в руки и откупорил ее. Сглотнув солюну, он поднес ее губам и сделал большой глоток. Мягкая, немного сладковатая слизь побежала по его горлу, и уже через несколько секунд он вспомнил то, что еще несколько минут назад даже не знал. Мартин стоял около входа в отель, а в его глазах крутилось воспоминание друга. Немного оборванные, слегка неясные. Каждая секунда новой эмоциональной памяти наносила Мартину удар по сердцу. Колкий, сильный, болезненный, словно н о ж и в о й Он стоял как вкопанный, смотря в своей голове, как Манфрид его лучший друг, тот, кого он много раз спасал. Тот, который много раз помогал ему. Он стоял как вкопанный, смотря в своей голове, как Манфрид, тот, кому он всегда верил, целовал его девушку. Целовал Лизу, обнимал ее, а та улыбалась, целовала его в ответ, гладила его по волосам и смотрела на него влюбленными глазами, такими, каких Мартин не видел у нее. Она никогда не смотрела на него таким взглядом. Взглядом восхищения и необычной привязанности. Она говорила. а м а н ф р е д мне не по себе». «Мне тоже», — отвечал тот. «Но я ничего не могу с собой поделать. Я люблю тебя. И я тебя просто Мартин». «Мартин, Мартин, забудь о нем. Когда ты появилась в его жизни...» «Уже тогда я понял, что он тебе не достоин. Он скучный и правильный, а я вижу в твоих глазах авантюризм. Мы должны быть вместе. Если бы не были созданы друг для друга, нас бы не тянуло так друг к другу». «Согласна», — почти шепотом произнесла она. «Деньги, которые вы отложили на свадьбу, мы возьмем их. Оставим ему немного». «Мы ведь его предаем». «Нет». «Мы спасаем себя. Думать нужно о себе в первую очередь». «Думаешь, нам хватит этих денег?» «Завтра я пойду в игровой клуб и заработаю еще», — уверенно произнес Манфред. «Не стоит, ведь у тебя проблема с этими играми». «Я выиграю, мы уедем еще пару дней». Они снова обнялись, снова поцеловались. Воспоминание закончилось. И, неверя, Мартин повалился на лестницу. Глаза давились слезами, а горло сдавила тугая рука обиды. Он не мог поверить. Он хотел разорвать свою голову, вытащить это воспоминание, сломать грудную клетку и избавить свой кровоточащий насос от боли. и а а Мартин кричал. «Я прошу, вытащите! Вытащите это из меня! Как же так? За что? Ведь я их так любил, обоих! Я верил им каждому! А? За что?» «Я открыл вам глаза! Это самое малое, что я мог сделать, чтобы выразить вам свое уважение!» Голос Владимира был спокойным. «Что делать зрячим, это уже ваше дело! Прощайте!» Владимир дал знак слуге, и тот направился к автомобилю. Кстовский уже почти сел в машину, но его догнал Мартин и остановил за плечо. «Подождите!» Владимир стоял молча, ожидая. «У меня для вас есть предложение, и, поверьте, оно вам понравится!» Владимир улыбнулся, оскалив зубы. «По вашим глазам!» По этим двум океанам отчаяния и ненависти я уже знаю, что мне понравится ваше предложение. Думаю, нам стоит проехаться и чего-нибудь съесть. Через несколько дней Мартин поднимался по лестнице в свою квартиру, где его ждала Лиза и Манфрид. Он уже влил в себя все свои воспоминания, но не стал избавлять свой мозг от гнетущего образа измены своих близких. Мартин поднимался медленно с небольшим чемоданом пробирок, медленно обдумывая все, что он скажет им. Им наверху. Каждый его шаг был движим местью и злостью. По н е я с н ы м для себя причине он расплывался в улыбке. Он постучал. Дверь открыла Лиза и уже в следующую секунду расплылась во лживой улыбке и заточила Мартина своих лживых объятиях. «Я так рада, что ты вернулся. Как ты? Как твои воспоминания? Как воспоминания м а н ф р е д а «Все хорошо. Он постарался избавиться от объятий. Я выиграл турнир. Это был последний раз, когда я играл в эту мерзкую игру». «Что с тобой? Что случилось? Ты какой-то отрешенный!» Мартин лишь загадочно улыбнулся и прошел в комнату. «А где мой друг, м?» Его голос был наполнен наигранностью. «У меня для него подарок. Я сейчас его позову. Манфрид! Манфрид!» В комнату вошел Манфрид. У него был все тот же потерянный взгляд, как и раньше он никого не узнавал. Мартин постучал по чемодану в своей руке и улыбнулся. «У меня для тебя подарок, друг мой. Присаживайся». м а н ф р е д присел и снова посмотрел на гостя пустым взглядом. Мартин, не убирая улыбки с лица, открыл чемодан. — Так, запрокинь ему голову! Лиза подошла и взяла того за лоб, а Мартин стал заливать в опустошенного пробирки одну за одной. Одна, вторая, третья, тридцатая, пятидесятая... м а н ф р е д глотал в с ё и с каждым глотком его глаза наполнялись пониманием этого мира. Память по кровотокам и нервным клеткам возвращалась в его мозг. И вот он уже проглотил п о с л е д н е е м о я память!» м а н ф р е д глубоко дышал. «Как же хорошо! Боже! Мартин! Спасибо! Спасибо!» Мартин снова улыбнулся и направился в сторону выхода. «Ты куда?» — удивилась Лиза. «Прощай, Лиза!» — не убирая улыбки произнес наш герой. «Мне было с тобой очень хорошо. Жалко, что тебе не было так же со мной». «Я не понимаю. Живи с тем, с кем тебе и правда будет хорошо. Правда!» Слова Мартина перебил крик из спальни. и <гв> а Манфред повалился на пол, крича и корчась, озираясь по сторонам. «Что с ним?» Мартин выбросил смешок. «Я немного подкорректировал его память». «Что? Голоса? Откуда они? Что это?» Манфред кричал, хватаясь за голову. Я случайно капнул в его пробирке воспоминания одного душевнобольного. Кажется, у него была шизофрения. «Уйдите! Уйдите из моей головы! Нет!» «Что? Что ты говоришь? Кто ты?» «Они строят забиворы! Предатель! Кто меня предал? Она?» «Думаю, мне пора!» Наш герой развернулся и направился к выходу. С криком, размахивая руками, Манфред выбежал в коридор и схватил Лизу за волосы. Девушка закричала. «Нет! Нет! Отпусти меня!» «Ты! Это ты в моей голове! Немедленно, немедленно вылези из н е ё и я убью тебя! Ты предатель! Мартин, помоги мне!» Закричала Лиза. «Прощайте, мои друзья!» Выкрикнул Мартин, сделав театральный жест рукой. «Упивайтесь своей больной любовью!» После этих слов Мартин вышел из комнаты и направился на улицу. Спускаясь, он слышал отчаянный крик своей бывшей возлюбленной и яростный вопль своего бывшего друга. Во дворе стояла машина Владимира. Его самого не было, но слуга должен был отвезти нашего героя в загородный дом. Туда, где не на определенный срок расположился его русский знакомый. Около ворот частного дома, который находился далеко за чертой города, стоял Владимир, как всегда улыбаясь. Закутанный в халат, он попивал кофе с нескрываемым наслаждением любуюсь солнечным утром. Когда Мартин вышел из машины, тот поприветствовал его крепким окопожатием. «А вы быстро!» «Я хочу поскорее покончить с этим». Наигранная улыбка пропала, и Мартин был предельно серьезным. «Эти идиотские воспоминания вгрызаются в мою душу». «Что ж, пройдемте». Они вошли в дом. Он не был большим, но был богато обставлен. Мебель из красного дерева, большой камин, огромные ковры. Все и не перечислить. Финансовое благополучие хозяина в буквальном смысле вырезалось в глаза. Двое прошли мимо всех комнат и спустились в подвал, холодный, отдающий сыростью. «Память любит холод, как вино!» Он повернул рубильник, и яркий свет неимоверного числа лампочек оросил комнату, осветил несколько десятков тысяч пробирок — синих, красных. «Желтых» — это был целый лабиринт из деревянных и стальных полок, на которых покоились чужие судьбы. «Моя коллекция путешествует вместе со мной. Ведь неизвестно, когда мне захочется погрустить или порадоваться». «Невероятно! Здесь, наверное, больше тысячи чужого горя и счастья. Вы их видели все?» «Конечно!» «Наверное, поэтому я так хорошо знаю людскую природу. И, если признаться честно, мне очень жаль, что вы окажетесь на этих полках. У меня нет другого выхода. Эти знания убьют меня». «Выход есть. Просто вы не хотите им воспользоваться». «Думаю, можно приступать». Мартин пропустил норовоучение мимо ушей. «Думаю, да». — Как и договаривались, я сделаю вас путешественником, странником, который видел десятки городов, который никогда не любил, но, будем надеяться, полюбит. В конце подвала стояло кресло, то самое, которое вытягивало из людей память, частички их души. Мартин постоял около него с минуту, глубоко вздохнул и залез Владимир стал закреплять ремни на запястьях. Он в последний раз улыбнулся своему гостю и произнес. «Я же говорил, вне зависимости от выигрыша, ваша память будет моей». Мартин выдавил улыбку, понимая всю иронию. «Всего доброго вам, Мартин. Я буду с упоением смотреть ваши воспоминания». И после этих слов русский коллекционер подсоединил штырь к вене нашего героя. Дальше, как ты понимаешь, мой слушатель, воспоминания Мартина кончаются. Но если тебе интересно, то Владимир разбудил его совершенно другим человеком. Он разбудил его Мануэлем, итальянским путешественником. Он сказал ему, что тот потерял сознание на улице, и Мануэль поблагодарил его за помощь. за то, что тот приютил его. Владимир накормил своего гостя, и уже через несколько часов из дома вышел Мануэль г а р с и Лорас и направился по своим делам, тем, которые еще помнил. А Мартин х о в м о н д навеки остался лежать в стеклянных пробирках одного очень таинственного коллекционера памяти. Поступок Мартина противоречивый, но не л и ш ё н смысла и основания, Со мной согласятся многие, что иногда душу режут так, что мы готовы поменяться своей судьбой с кем угодно, только бы не оставаться собой».